Глава 11. Мистер Хеммет продолжал молчать, так что беседу пришлось начинать мне. Мне, наверное, стоит извиниться, неуверенно протянула я. За то, как тебя тогда выпроводили из дома. Мне крайне неловко, ведь это я тебя позвала, но не спросила разрешения у мистера Хармса. Отцом назвать президента у меня язык не поворачивался. Ничего, всё в порядке, отрывисто и как-то зло отозвался Ричард. А мне, наверное, стоит тебя поздравить. Быстро же ты устроилась. В смысле, от неожиданности я застыла на месте и повернулась к пышущему негодованием журналисту, в самом прямом. Хмыкнул он холодно и цинично. Меня словно ледяной водой окатили. Я-то собиралась сейчас лавировать словесно, пытаясь намекнуть, что происходит и попросить о помощи, но, похоже, об этом можно забыть. Уже иже них есть, и выезжаете вместе дружной семьёй. Всё не так, как тебе кажется, выдохнула я, пытаясь остановить, доказать, убедить и поняла, что горло сына перехватывает удав каклятовый. Как бы я ни старалась сейчас рассказать, что помолвка фиктивно и для меня она ничего не значит, не могу. Это часть системы, заговора, о котором я поклялась молчать. Ну да, конечно, выждав паузу и не услышав внятных возражений, саркастически заметил мистер Хэмнет и развернулся, намереваясь вернуться в помещение. Помнишь свою невесту, вырвалось у меня. Если не получается объяснить напрямую, может, получится косвенно намекнуть. Только меня сынова не поняли. Широкая спина журналиста напряглась, кулаки сжались. Очень своевременное замечание, процодил он, не поворачиваясь. Что-то, когда я нёсся к тебе через пол города, чтобы проведать, ты о ней не думала. Я не к тому, пробормотала я, но продолжить не смогла. Да что же это такое? Обсуждать теоретическую одаренность невесты тоже нельзя. Вообще о магии нельзя. О чём можно тогда? О погоде? Зашипев от беспомощности, я топнула ногой. При больном ударе в пальцы в тонких танцевальных туфлях о выступающий камень Ричард ушел, протиснувшись сквозь ряды тщательно расставленных стульев, так что слуги снова засуетились, ругаясь в полголоса по синьшаньски. Я же стояла посреди садовой дорожки, чувствуя себя полной дурой и безуспешно боролась с подступающими слезами. Моргнула раз, другой, отстранённо отмечая, как скапливается на нижнем веке влага, а фонарики расплываются в невнятные ало-оранжевые круги. Сейчас разрыдаюсь, макияж испортится. Вот девочки порадуются. Шумно втянув воздух через нос, я прикусила изнутри щёку. Ну уж нет. Я не доставлю им такого удовольствия. Аккуратно коснувшись уголков глаз кончиками пальцев, я стряхнула капли в траву и бодрой походкой направилась к зданию, старательно огибая террасу. Не хотелось добавлять бедолагам ещё работы. Ничего, жила я как-то одна и справлялась, не рассчитывала ни на кого, не буду и впредь. Алекс вынырнул из тени бесшумно, напугав меня до полусмерти. Поговорили, не без ехидства поинтересовался он, Вы ведь догадывались, что так и будет, устало бросила я. Потому и не возражали так уж Ириана против нашего разговора. Разумеется, пожал плечами жених и учтиво предложил мне локоть. Я не отказалась, а пёрлась, потому что ступени были узкими, платье непривычным, а каблуки норовили подломиться. Ну и нервы сказывались не без этого. Но некоторые вещи лучше пережить самой, чем 100 раз услышать от посторонних. Знаю я вашу породу. Всё равно, ведь на слово не поверите, как вы хорошо друг друга понимаете с мистером Хармсом. Протодила я сквозь улыбку. Мы снова зашли в зал, и пугать окружающих моим истинным настроением я не собиралась. Даже наставления формулируете одинаково. Что поделать, такова жизнь, философски отозвался Алекс и внезапно переложил мою руку со своего локтя на запястье. Соизволите Я не понимающе огляделась. Гости разбивались на пары или отходили к стене. Начиналась танцевальная часть вечера. Первые аккорды, и я помимо воли улыбаюсь. Синшанцы могут быть ретроградами до мозга костей, но они тщательно следят за противниками, а уж за союзниками то тем более. А потому музыку выбрали из самых современных, молодёжных. Вижу, как Джеклин притоптывает в такт и с ненавистью поглядывает в нашу сторону. Согласно её мечтам, она должна была сейчас быть на моём месте. Что ж, если не можешь изменить ситуацию, научись получать от неё удовольствие с каким-то болезненным удовлетворением, подумала я. Разумеется, и я улыбнулась Алексу со всей возможной дружелюбностью. Бодрый, раскованный Джайв Унёс нас на крыльях ритма. Помощник президента оказался прекрасным танцором. Не тянул, не пытался продавить свой рисунок, чутко ловил моё настроение и подстраивался, не теряя темпа и задора. Пожалуй, не будь он по уши завязан в самом чёрном заговоре века, буквально, учитывая, что некромантов называли тёмными, я бы рассмотрела его кандидатуру всерьёз. Матушка всегда говорила, что лучше всего мужчину можно узнать в танце. Подходите ли вы друг другу, совместимы ли? Если не можете попасть в одну ногу на площадке, то о чём-то серьёзном не стоит и задумываться. Жаль, что потанцевать с Ричардом, то есть с ново мистером Хемнитом, да, мне так и не удалось. В какой-то момент я поймала его горячий, полный тоски и невысказанных слов взгляд и чуть не сбилась с шага. Однако он тут же отвернулся. А после его все куда-то ушёл, как бы ни совсем. Ещё танец поинтересовался Алекс, когда стихли последние такты джайва и заиграло нечто тягучее, томительно медленное. Парочки придвинулись ближе, руки спрились, тела тянулись друг к другу, и я поняла, что не могу. Давайте лучше погуляем по саду, предложила я и помахала рукой в воздухе. Что-то я притомилась. Или позовите Джеqueline, она не откажется. Пожалуй, я предпочту сад. Мужчина бросил мимолётный взгляд в сторону дочери президента и непроизвольно дёрнул у ртом, подавляя недовольную гримасу. Похоже, бедняжке Джеqueline вовсе ничего не светит. Разве что, по прямому приказу президента, отметила я. Тут уж помощник не откажется, но в восторге и явно не будет. Не факт, конечно, что от меня он в таком уж восторге, но его хотя бы не корёжат от моего появления. Свежий воздух приятно охладил разгорячённые от активного движения щёки. Далеко мы не пошли. Лично у меня не было настроения, а Алекс постоянно бросал взгляды в зал, чтобы убедиться, что его услуги президенту вот прямо сейчас не нужны. Пожалуй, я начинала его слегка уважать, ответственный, понимающий, тактичный. Чувство юмора специфическое, конечно, но главное, что оно есть. Не то чтобы я всерьёз принялась рассматривать его как кандидата в мужья. И в мыслях не было, что бы там ни придумал себе мистер Хармс, вступить в брак я собиралась исключительно по любви и никак иначе. И уж точно не ради призрачных и тёмных целей заговорщиков. Но пообщаться, узнать побольше через него деталей происходящего Почему бы и нет? Меня страшно угнетало неведение, непонимание, что будет дальше с Самантой после суда. Мистер Хармс утверждал, что она останется жива, но никто больше никогда не видел тех, кого осудили. Допустим, прессы предъявляли после казней и хоронили пустые гробы. Но куда девались сами маги? Какая жалость, что откровение чить президент отказался. Сама увидишь Любимая их присказка. По мне так лучше быть готовой к зрелищу, но не я выбирала правила игры, увы. Фейерверки оказались куда лучше, чем всё моё богатое воображение, вместе взятое, могло представить. Крохотные звёзды взмывали в ночное небо, чтобы там, в вышине, рассыпаться цветными бутонами причудливых форм. Несколько вспышек сразу, и небо закрывает огромный огненный дракон, разевающий пасть. Дамочки по слабо нервнее тихо взвизгнули. Я смотрела, открыв рот, как и положено провинциалке. Не могу не признать, в моей новой жизни есть и свои плюсы. Вряд ли зрелище столь же впечатляющее за пределами садопосольства, хотя, наверняка, его видно издалека. только из районов попроще это всего лишь рассыпающиеся искры, не имеющие формы и сути. Был счастлив познакомиться с вами, сказал мне посол на прощание. Мистер Шэнь лично провожал всех гостей, точно так же, как и встречал. Для синьшайнцев это целая процедура. Впрочем, они любят из всех самых обыденных занятий делать замысловатые церемонии. Я сдержанно присела, Полноценный реверанс в платье мне вряд ли позволили бы. Мне тоже очень приятно. Долгих вам лет процветания, добавила на всякий случай и с удовлетворением отметила, как тонкие губы посла тронула улыбка. Радует, что молодое поколение не забывает традиции. Загадочно заметил он и повернулся к следующим гостям, собиравшимся на выход. Я неохотно поплелась вслед за президентской четой, гадая, намекнули ли мне только что на что-то или мне уже повсюду мерещатся заговоры. Наша короткая беседа с послом не осталась незамеченной. Откуда ты знаешь обычаи Синшаня? требовательно поинтересовался Алекс, стоило нам переступить порог посольства. Много читаю, в том числе светской хроники, отозвалась я рассеянно. На самом деле, меня тоже занимал этот вопрос. Точнее, не совсем этот. Научил ли меня о всем тонкостям матушка? Кто же ещё? Но вот откуда она сама их знала? И про Фиру Верки, и про пожелания на юбилей, и про танцы, вспомнился более, чем скромный домишка на пересечении 46-й и 127-й. Не верится мне, что жившая в подобном районе девушка могла знать все тонкости высшего света, а это означало одно: Патрисия Шерман далеко не всегда жила там. Возможно, и вся семья туда переехала после чего? После побега моей мамы из столицы? Ещё раньше? Как бы узнать, что произошло тогда, 20 лет назад? Мой задумчивый взгляд замер на спине мистера Хармса. Но поразмыслив, я отбросила эту идею. Он соврал, что является моим отцом. Кто знает, о чём он ещё соврать может? Нет, тут нужен кто-то посторонний, но в то же время посвящённый в тайну заговора, кто-то высокопоставленный, в деле с президентом и имеющий доступ к личным делам горожан. Мистер Хармс, только другой, не тот, что садится сейчас в машину. Мне нужно побеседовать с начальником отдела по поимке магов. Как я поняла из нашего сегодняшнего не состоявшегося разговора с мистером Хемнитом, рассказать, что бы это ни было о магии и своей природе, тем, кто не приносил клятву о неразглашении, я не могу. Вот и проверим. Отличный способ, кстати, если меня не убьёт удавка, значит, собеседник в деле. Так что утром ещё до суда я поспешила в департамент магических преступлений. Увы, удача была не на моей стороне. Мистер Хармс-Соловец, как я его окрестила, чтобы не запутаться, как раз уехал по каким-то срочным делам и вернуться собирался не ранее вечера. Это я узнала от его подчинённых, которые не пропустили меня дальше приёмного зала. Я аж топнула ногой от разочарования. Так рассчитывала прояснить хоть что-нибудь, но, ну, возможно, удастся застать его после суда. Нужно будет обязательно попытаться. Заседание по делу Теодора Баркера и Квентина Смита, обвиняемых в похищении, причинении вреда физического и психологического мисс Саманти Кейн и жестоком убийстве еще десятка девушек разного возраста и сословий, проходило в том же здании. Далеко идти не пришлось. Зал суда на Бид-Бидком. Хорошо, что для свидетелей по делу отвели отдельный ряд скамей. Я устроилась на самом краю одной из них, так, чтобы хорошо видеть и судейский стол, и присяжных, и саму Саманту, которую уже привели и усадили в стеклянную коробку. Буквально, судя по мелкой золотистой сетке, она была специальная, противомагическая, но лучше от этого не выглядела. Похоже было, что подругу закрыли в клетке, как птичку. Хорошо хоть стул выдали. Меня всю передёрнуло. Стоило представить, что мы могли бы сидеть в этой банке вместе. Хотелось плакать от со страдания к несчастной соседке, которой сейчас приходится отдуваться за нас обеих, да еще и за испорченный мною пол в комнате за одно. Я часто заморгала, борясь с подступающими слезами. Что-то у меня в последнее время глаза на мокром месте постоянно. Хотя чему удивляться? Жизнь такая. Впрочем, сегодня я подготовилась к возможным стрессам и замаскировалась. Шляпка с вуалью, крохотная таблеточка, основной целью которой было не прикрыть волосы, а именно задрапировать лицо, скрывала моё инкогнито. Так себе скрывала, если честно. Все присутствующие прекрасно знали, что я та самая Эбигейл Шерман, внебрачная дочь президента. И в первые моменты моего появления на мне сошлись почти все взгляды. Саманта тоже посмотрела в мою сторону и слабо, но отчётливо улыбнулась. Её собственные волосы прикрывал фетровый горшок. Новый костюм чуть помялся, конечно, повесить-то его наверняка забыли, но главное, был чистым и приличным. Я едва заметно выдохнула с облегчением. Всё же позволили переодеться, и соседка согласилась принять одежду. Значит, и в самом деле на меня не сердится.